Глава Я отбросил еще несколько плит и пробрался к Бенджамину, который лежал на площадке примерно 2 на 2 метра. Его правую ногу придавил внушительного размера булыжник. Изобретатель услышал шум и повернулся ко мне, неестественно изогнувшись. «Алекс, это ты?» Испуганно спросил он, и тут же как-то тревожно заерзал на месте, насколько ему позволяло его положение. «Это правда ты?» «Ага, наяву его его же, так сказать. А ты кого ожидал?» «Постоянно слышу какие-то шорохи. Не понимаю, откуда», — признался изобретатель и втянул голову в плечи. «А еще, вижу призраков». «Ну, это нормально», — пожал плечами я, взглянув на данные сканера. «У тебя, небось, уже кислородное голодание началось. Вот и мерещится всякое. Давай-ка попробуем тебя освободить». В дыре, где очутился Бенджамин, я едва мог выпрямиться. Кое как пробрался к дальнему концу завала, приподнял и откатил увесистый камень, который прижал мужчину к земле. После этого аккуратно взял Бенджамина, стараясь прилагать минимум усилий, и протащил немного вперед. Почувствовав, что его освободили, ученый распластался на спине и раскинул руки в стороны. «Неужели я выжил?» Обратился он ко мне, приподнимаясь на локтях а потом тут же полез в свою тач -панель. «Слушай, эта история увеличит число участников стрима, а, соответственно, и потенциальных покупателей. Можешь помахать в камеру и рассказать в двух словах, как ты меня нашел?» «Вырубаю же свою шарманку, я лицо не публичное», — ответил я, закрываясь от камеры рукой. То ли у него от стресса совсем мозги съехали, то ли он в принципе неадекватно воспринимал реальность. «Один подписчик в моем лице явно сейчас не размножится до сотни». «Хотя стоп. Количество зрителей в самом деле удвоилось. То есть, кроме меня, кто-то еще набрел на стрим. Может, спасатели наконец-то нашлись. А может, толпу разогнали, и операторы сейчас ищут в сети новых развлечений. Я достал из рюкзака запасные блоки от скафандра Бенджамина». Он с благодарностью схватил банку с боксом и быстро прикрепил его к скафандру. В районе поясницы оказался небольшой кармашек, похожий на сумку-банан. Весь монтаж занял не больше двух секунд, причем не глядя. Удобно. Может, и не такую уж высокую цену он просит за такое изобретение. Пустые блоки Бенджамин убрал в подсумок на поясе и после этого сделал глубокий вдох. Сел, облокотившись на каменный выступ. Здесь обитают призраки, произнес изобретатель, немного помолчав. Я их слышал. Что с ногой? Скафандр говорит, что трещина в кости, но перелома нет. Боли только сильно. Бенджамин погладил лодыжку в том месте, где на скафандре виднелось стертое покрытие. Но я уже вколол, обезболивающее. То есть скафандры такое умеет?» — удивился я. Не знаю, чему я больше поразился — встроенной аптечке или автоматической диагностике, но спросил в итоге вообще о третьем. «Как ты вообще тут оказался?» <связь> «Искал живописное место для съемок. В городе каждый может выжить. А вот в затерянных шахтах <связь> это уже определенный вызов. Мои клиенты — авантюристы». И хлебом не корми, но дай поучаствовать в каком-то приключении. Вот я и предоставил им такую возможность». Я уже было собирался раскрыть ему страшную тайну об отсутствии у него зрителей, а то вдруг он не знает. Как услышал какой-то шорох и легкое покалывание в затылке, словно что-то щекочет энергетическими токами. Бенджамин его тоже услышал и вжался в стену. «Слышишь, они опять здесь!» Я повернулся на шум и, вдобавок к сканеру, перешел на ведьмачье зрение. Заметил легкий энергетический шлейф, уводящий в темноту. «Посиди пока тут», — обратился я к Бенджамину. «Я схожу, посмотрю, что там». «Дать тебе камеру», — спросил изобретатель чуть окрепшим голосом. Обойдусь, отмахнулся я и внимательнее присмотрелся к шлейфу энергии. Дошел до стены и остановился рядом со скамейкой из каменных глыб. «Видимо, там был еще один проход». Взявшись за камень двумя руками, я уперся ногами в землю и толкнул влево. «Кажется, подвижки есть». Тогда я подошел к камню сбоку и прислонился к нему спиной. «Может, так получится быстрее?» Глыба поддалась. Сделал еще несколько подходов. Хорошо, что Эбби с Бобом заняты своими делами на станции. Мое пыхтение и сопение точно вызвало бы у них вопросы. Единственным моим зрителем в реальности был Чипзик, который явно не понимал, что происходит, зато самозабвенно носился вокруг моего кресла. Наконец камень подался вбок, и я увидел темный проход, а в нем ощутил чье-то энергетическое присутствие. Даже не след, а как будто до конца не оформившийся силуэт. Только кого? Я сделал еще несколько шагов, углубляясь в темноту туннеля. Здесь энергослед стал еще более четким, а потом впереди замаячили призрачные очертания то ли человека, то ли дроида. У меня был большой соблазн стянуть с себя шлем и протереть глаза. Может, мало выпил кофе с утра, или этот авантюрист Бенджамин сбил меня с толку своими рассуждениями о духах. Вот и мерещится всякое. Но чем дальше я шел по тоннелю, тем отчетливее я видел того, за кем иду. Темно-синий сгусток энергии. Теперь я уже понимал, что это дроид, оригинал, но модель у этого более угловатая, чем обычно. Типа он из первой партии, когда об эргономике еще не думали. Призрак явно был в шлеме и в броне, а в руке у него угадывались очертания небольшого молота. Похожую модель я видел у Николаевича. Я остановился. Непонятный силуэт продвинулся немного вперед, а потом стал колебаться на месте. Как только я пошевелился, дроид-призрак тоже пошел вперед. «Интересное кино. Ты что-то хочешь мне сказать? Или куда-то заманить? Или просто реагируешь на мою вибрацию?» На засаду не похоже, уже бы напали. Но сгусток энергии вел себя странно, будто действительно призрак с какими-то зачатками разума. Тут слева на стене мелькнул еще один энергетический сгусток, такого же цвета, как и первый. Он проскользил вперед, загадочно мерцая в темноте пещеры, и оформился в четкий силуэт, похожий на моего первого провожатого. Оба призрака плыли в нескольких метрах впереди, периодически замирая на месте. Холодок пробежал у меня по спине. К монстрам и всякого рода аномалиям я уже привык. Даже маньяк в подземных туннелях был чем-то будничным и не вызывал много вопросов, по крайней мере, по части своего происхождения. Мерзлота приучила нас ко всему этому. Но сейчас мной завладело другое чувство. Как будто я вижу в море летучий голландец, который зовет следовать за собой. В этом было что-то загадочное, манящее и странное. В призраков я не верил, а тем более в призраков машин. Но энергия мерзлоты могла сформировать что-то необычное. Все-таки мы мало о ней знаем. В голове промелькнула шальная мысль про скайкрафтовый камаз-призрак. «Хотя, откуда ему тут взяться, если только в шахту есть какой-то другой проезд?» Я быстро отогнал уже оформившийся воображении образ и сосредоточился на том, что происходило вокруг, а именно на двух мерцающих синим светом шахтерах. Продолжил следовать за ними и скоро оказался в небольшом гроте. Сначала мне показалось, что это обычная пещера, но, присмотревшись, я увидел в углу останки разнообразной мебели. С трудом, но можно было представить стол, шкафы, верстак с ржавыми темными упорами, возможно, печь. Я исследовал квадратный бокс с окошком, внутри которого пыль была вязкой и черного цвета, как сажа. В другом углу лежал поваленный набок круглый пресс из остыриуса, вдобавок с примесями. «Неплохо я зашел. Похоже, здесь когда-то была мастерская «Скай мастеров, или, как минимум, кузнецов, обслуживающих шахты. Ага, а как максимум царство подгорных гномов. Что-то я размечтался, пока только пыль до туман, да два стрёмных призрака. Энергетические силуэты кружили вокруг меня, держась на расстоянии всего пары метров. Я посмотрел под ноги». Из-под слоя земли и пыли торчал обломок какого-то предмета. Наклонился и извлек на поверхность рукоятку то ли от молота, то ли от кирки из астериуса. Покопался немного в камнях и нашел головку молота. Опять астериус с примесями. Вероятно, чтобы тяжелее было. На одной из граней молота был выгравирован древний символ. Покрутив находку в руках, я положил ее в рюкзак. «Что-то можно будет за нее выручить, наверное, или Николаевичу на день рождения подарить». Вспомнив о знакомом Скаймастере, я улыбнулся и подумал, что ему бы тут понравилось. Убедившись, что призраки не будут чинить препятствий, я стал все больше и больше узнавать оборудование из мастерских в Айстауне 8. Дизайн другой, особенно с поправкой на старость, но функционал одинаковый. Тут как с колесом. Кем бы древние ни были, но на квадратном смысла ездить не было. Тут я увидел, как один из призраков, тот, который зависал у стены над верстаком, юркнул в следующую пещеру. Вход в нее я сразу не заметил, так как он располагался внизу, за большим камнем. Дождался, когда туда проникнет и второй шахтер, а потом последовал за ними». Пролез в узкий ход и увидел среди обломков тела двух оригиналов, развалившихся будто в полусне и уже захваченных какой-то плесенью серого цвета. Энергопризраки на мгновение зависли над телами, каждый над своим. Убедились, что я смотрю, и начался спектакль. Они проплыли к стене, зависли над горой пыльного мусора и начали совершать довольно осмысленные движения. Словно все развалившееся оборудование было еще на месте. Один, видимо, старший, водил руками на уровне предполагаемого верстака, увлеченно и сосредоточенно, будто там часовой механизм отремонтировать нужно. А второй находился рядом, что-то подавал мастеру. В итоге принёс что-то большое, чуть ли не дверь, судя по тому, как были расставлены руки. И двигался он медленней, урывками. «И чего, собственно, мы хотим?» — обратился я к уриджам, не особо рассчитывая на ответ. «Намекнули бы хоть». По земной логике, раз призрак остался, значит, его что-то держат. Обида, ненависти или неоконченное дело. А здесь что? Какую-то программу не закончили? Я наклонился к трупам. Видимых повреждений не заметил. Ссадины и вмятины на шлемах, конечно, присутствовали, но я по своему опыту уже знал, что для оригинала это как мухобойкой по лбу. Неприятно, но не смертельно. Что тогда? Энергетическое истощение? Но тогда не было бы энергетического шлейфа. Получается, либо какое-то мощное излучение, либо парни просто сгорели на работе. Бывает такое, но... Чтобы сразу оба? Скорее всего, долбануло какой-то аномалией. Карманов, подсумков или каких-то других заначек не было. Единственное, что-то блеснуло в кулаке старшего мастера. Я с трудом разжал его. Сохшиеся пальцы словно холодной сваркой обработали. Я нашел маленькую фигурку из Скайкрафта в виде бочонка из лато. С одной стороны, древний гравировщик изобразил несколько символов, а с другой шляпка оказалась слегка расплющенной, будто по ней долбили молотом. Ага, наверное, это знак неизвестного Скаймастера. Я внимательно рассмотрел крылатое создание, некую странную помесь ласточки и летучей мыши. Морда с пятачком, как у кусаки, а тело и размах крыльев, как у ласточки. Вокруг едва читаемые символы. Искорка дала перевод, но звучала, как ругательство, или как старая немецкая фамилия. Я посмотрел на призраков, ожидая агрессии, или, наоборот, подбадривания, но они будто бы пошли на второй круг, повисели над своими телами и снова вернулись к работе. А потом замерли, чуть поменяв положение». «Хорошо, будем считать это подсказкой». Я опустился на колени перед подмастерьем и начал копаться в обломках прямо под ним. Откинул несколько ржавых железяк и практически сразу нашел ту штуку, что он нес. Прямоугольный металлический лист, который могли бы использовать в качестве мишени в тире. Сверху — квадратная голова, снизу — скосы, имитирующие переход к ногам. Время железяку не пощадило. Но кроме времени постарался кто-то еще. Я провел пальцами и обнаружил сотню, если не две, маленьких отверстий, оставленных чем-то более толстым, чем обычная булавка. Друшлаг, не иначе. Я предположил, что это заменяло мастерам стенд для испытаний. Представить, что они целенаправленно такое производили, я не мог. Если только сито, чтобы песок просеивать, но форма слишком уж неподходящая. Покосился на второго призрака. Мне показалось, или как-то он интенсивнее светиться начал. Распаляется, что ли, дед в предвкушении. Подошел к тому месту, где он работал с чем-то невидимым, и погрузил руки в мешанину камней, металла и пыли. В некоторых местах эта мешанина уже смерзлась в плотную корку. Закопался и сначала нащупал нечто похожее на рукоятку, а потом добрался до плоской пластины, которая была в нее зажата, как в тиски. «Мастер-схема!» На противоположном конце тоже нашлись крепления, держащиеся за что-то тяжелое. Я аккуратно выломал мастер-схему, пытаясь понять, почему ее никак не идентифицирует система с искоркой. Пригляделся и понял, что гравировка осталась незавершенной. В центре рисунка много точек, словно звезды высыпали, и листая птиц взметнулась в небо. По кругу символы, но круг не замкнут. С одной стороны, в нижнем углу, пустое пятно. «Парни, я вообще-то не мастер, навыка нет. Как я это сделаю?» — спросил я, глянув на призраков. Ответа не последовало, но старший пролетел над своим телом, а его рука, теперь уже пустая, блеснула маленькой искоркой. Я посмотрел на клеймо и примерил его к мастер-схеме. «В принципе, подходит». Нашел более-менее ровную поверхность, пристроил на нее сломанный молот, чтобы использовать его как наковальню. Приложил мастер-схему и активировал свой ледоруб. Поставил клеймо, покрутил, выбирая правильное положение. Клеймо совпало, чуть заметно провалившись внутрь. Размахнувшись, выдохнул и ударил. Говорят, скаймастером может быть не каждый. И учиться этому надо годами. И какими-то особенными полумистическими навыками обладать. А можно и так, на колянке, со шпаргалкой. Скаймастером я, правда, не стал. Система не выдала новых навыков, но зато, наконец, определила мастер-схему. «Внимание! Обнаружена мастер-схема. Скайкрафт рой Совместимость моделей. Вариативно. В зависимости от использования. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления буревестника?» «А почему бы и нет?» Я подтвердил установку и достал из заначки кристаллская крафта, который тут же взорвался на сотни маленьких искрящихся осколков. Энергия в комнате стала гуще и плотнее. Темно-синие искры закружились по комнате, словно маленькие кометы. Стали закручиваться в небольшое облачко, чем-то напоминающее пчелиный улей. Я сфокусировался на облаке, через систему разбирая ее на составляющие. Это были какие-то неправильные пчелы, но это были пчелы. По крайней мере, жало у них было. Они практически из него и состояли. В пещере появился легкий гул. На жужжание он не тянул, но воздух словно завибрировал. Облачко размером с баскетбольный мяч подлетело ко мне и втянулось в правую ладонь. А в меню появился новый навык — рой с двумя подразделами. Первый — шахтерский, работа с камнем и льдом. Получалось, что это какой-то микроаналог моего бура. Совместимость у навыка оказалась всего 30%. Второй — ассасинский. Я его так для себя определил. Который мог взаимодействовать со Скайкрафтом и прочими металлами. Я активировал второй, глядя, как над ладонью появляется гудящее облако. Повел рукой в сторону. Облако мягко полетело за ней. Потом в другую. А в конце движения я резко встряхнул рукой, меняя направление на найденный дырявый лист. Безобидное облачко превратилось в темную тучку, и пулей проскочило к цели. В кресле мне даже показалось, что ветерок волосы зашевелил. Я и глазом моргнуть не успел, как старый лист развалился на несколько частей, а облако уже опять вернулось в руку. Пока я возился с новым навыком, призраки исчезли. Энергетический шлейф еще витал в воздухе, но уже сложно было сказать, от них он или остался после создания Роя. Получается, ушли. Закончили работу и успокоились. Перфекционисты какие-то. С таким подходом реально могли сгореть на работе. «Алекса, ты еще здесь? Ты не ушел?» Голос Бенджамина вывел меня из раздумий. «На месте! Иду уже!» — отозвался я. Подошел к трупу мастера и вернул клеймо в его руку, почувствовав легкую вибрацию энергии. «Призраки ушли!» Я вернулся в ту пещеру, где меня дожидался бедолага со сломанной ногой. «Ну как? Что там? Заснял хоть что-нибудь?» Накинулся он на меня с вопросами. Постарался подняться на ноги, но тут же упал обратно на землю, вскрикнув от боли. «Ты был прав, это были призраки. Старые, но добрые». Я подошел к Бенджамину и аккуратно положил его на свое плечо, беспокоясь о том, как бы не сломать ему кости при этом. А то операция спасения обернется полнейшим факапом и трагедией. Слегка придерживая изобретателя за спину, я начал пробираться к выходу. Дошел до того участка, где нужно было лезть наверх. Здесь нам пришлось перегруппироваться. Безопаснее всего для человека было ехать на спине Ориджа. Я перевесил рюкзак вперед, а Бенджамина назад. Зацепился рукой за выступающий камень и нащупал ногой удобное плато. Годится. или ледорубом, цепляясь руками за выступы и подтягиваясь наверх, вскоре долез до края расщелины. Здесь уже воспользовался оставленным тросом. А потом, спокойно, лишь поглядывая на потолок, понес Бенджамина к выходу. Получив предупреждение от искорки, я остановился за несколько метров до него а потом и сам увидел два силуэта, перекрывших солнечный свет. Поначалу подумал, что опять увидел призрака, на сей раз Франка, причем удвоенного, и только когда они тоже вошли в полумрак пещеры, понял, что это не он. Очень похоже, тот же кастомный стиль, но с различиями. Левый Оридж был заметно ниже ростом, а вместо руки с тонкими пальцами сразу от плеча шел четырехствольный пулемет. «Миниган на минималках, блин!» У второго оружия на виду не было, но кастомизированные кулаки были как кувалды сами по себе. «Алекс, это кто? Спасатели приехали?» «Не уверен», — спокойно ответил я. Аккуратно опустил Бенджамина на землю и загородил собой. Дроид с пулеметом поднял руку и сделал шаг вперед. «Урелестник, ты взял ориджа, который тебе не принадлежит!»